Болшевская Абрамцева Болшевский период жизни Дурылина – это его так называемые труды и дни. Каждая книга – страница его биографии, биографии писателя, ученого, исследователя. Почти совсем нет документов, рассказывающих о жизни духа, как это было до 1930 года. Письма в основном носят деловой и творческий характер. Дневников Дурылин больше не ведет. Духовная жизнь остается по-прежнему насыщенной, но теперь она не нуждается в письменном изложении. Разговоры с близкими людьми ведутся при встречах. Друзья приезжают часто, гостят по нескольку дней. Сумными и духовно родственными Перцевым, Нестеровым, Виноградовым, турчининовой можно говорить о том, что давно ушло из жизни страны, о чем вынуждены молчать, но что по-прежнему дорого и о чем тоскует душа. Дурылин сохранил внутреннюю свободу, не изменил своим убеждениям, и это проявилось в оценке творчества любимых писателей в подспудных работах. Для характеристики таких людей в наше время появился термин внутренние эмигранты. Дом Дурылина в Болшеве сразу стал центром притяжения. Вокруг Дурылина кипела интеллектуальная жизнь. Писатели, актеры, художники, музыканты. Желанными гостями были и люди, далекие от творчества, но с глубокой душой. Многие приезжали утолить духовную жажду, Получить ответ на терзающие душу вопросы, найти утешение и моральную поддержку, а то и просто побыть в атмосфере высокой нравственной чистоты и возвышенных интересов. Отдохнуть от так называемой ярости благородной советской действительности. Актеры, получив новую роль, приезжали обговорить с Дурылиным, как им над ней работать. Иногда даже репетировали у него дома. притягивала не только огромная эрудиция Сергея Николаевича, но и его доброжелательность, внимание и ласковость к человеку, искренность в общении. Даже замкнутые, необщительные люди в беседе с Дурылином раскрывались, чувствовали себя свободно. В январе 1954 года Игорь Ильинский, поверяя Дурылину, свою тайную и, так сказать, беспокойную мечту, просит у него совета. Может ли он, как режиссер, поставить Фауста и сыграть роль Мефистофеля? Вы, как никто, можете разъяснить многое сумбурное и неясное, что я сам не могу раскусить. Примечание. Письмо от 15 января 1954 года. Ргали. Фонд 2980. Опись 2. Единица хранения 538. Конец примечания. Дом Сергея Николаевича и Ирины Алексеевны всегда, где бы они ни жили, был гостеприимным и хлебосольным. Гостей прежде всего сажали за стол и кормили, а Сергей Николаевич в это время развлекал их веселыми разговорами. Дурылин Любил общение с людьми интересными, вне зависимости от уровня или профиля их образования. Главное, чтобы у человека был не ленивый ум, и не было бы рабства мысли, а были бы великая душа и сердце. Он ценил в людях деятельный живой ум, доброту, безыскусственность, чуткость, благородство мысли и поведения. Непосредственность, остроумие, чувство пластики слова. В 1923 году он пишет Вигу из Челябинска. «Я не книгоед и всегда любил то, что апостол Павел признает добродетелью – общение». Примечание Ргали, фонд, 2980 Опись первая, единица хранения, 376 Конец примечания. А из Киржача сообщает поэту Звягинцевой, что при всей занятости у него всегда есть время на радость общения с людьми, книгами, мыслями, стихами. Иначе он просто бы погиб. Сидя за столом в тулупе в холодной комнате, Дурылин делит радость письменного общения с поэтессой с радостью чтения биографии Гёте. Примечание. Письмо декабря 1930 года. РГАЛИ. Фонд 1720. Опись первая. Единица хранения 135. Конец примечания. Прекрасные воспоминания о доме Дурылина оставил Алексей Петрович Галкин, инженер-конструктор на предприятии Сергея Павловича Королева и поэт-постоянный гость дома 1937 года. Его дом для меня являлся духовной сокровищницей, где я черпал душевную теплоту и знания. В его доме, когда бы я ни приходил, всегда кто-то гостил или навещал профессора, начиная от академиков, аспирантов и до простых людей вроде меня, пишет он в своей книге Память сердца. Примечание, Галкин. Память сердца. Калининград. Ныне Королёв, НПО «Энергия», 1993 год. Конец примечания. Бывал здесь в бытность свою священником отец Сергей Никитин, впоследствии епископ Стефан. Среди близких знакомых Дурылина нельзя не вспомнить Рихтера и Трояновскую. Болшевским Абранцевым назвал дом Дурылина писатель Телешов, устроитель знаменитых телешовских сред. В письменном столе в кабинете Сергея Николаевича лежал альбом в кожаном зеленом переплете, подаренный на Рождество 1911 года его учеником Андреем Сабуровым. Примечание Аргали, фонд 2980, опись вторая, Единица хранения 276 в скобках первое-второе. Название «Зеленый» альбом получил по цвету обложки. Конец примечания. Этот альбом мы часто здесь упоминаем. Его называли «Спутником жизни Дурылина». Продолжая старинные традиции, гости дома отмечались в альбоме кто стихами, кто рисунком. кто записью, кто нотами. Здесь автографы его друзей, учеников и людей из его окружения, упомянутых в этой статье, и многих других. Но были годы, когда Дурылин не мог и помышлять вести альбом или дневник. Тогда он постфактум вкладывал и вклеивал в альбом все, что служило ему метами памятных событий. Письма оптинского старца Анатолия Флоренского, Андрея Белого, Владимира Короленко, Метнера, рисунки Нестерова, Волошина, фотографии. Екатерина Ивановна Пигарева оставила в альбоме такую запись. «Великим счастьем и Божиим благословением считаю, что образование Кирилла в руках человека, который видит все и славит Бога». Николай Иванович Тютчев Там же написал «Среди постоянных волнений и забот последних лет одной из главных была забота дать Кириллу настоящее образование. С тех пор, что вы за это взялись, я спокоен». 31 марта, 13 апреля 1926 года. Частый гость Дурылина в Большеве Кирилл Васильевич Пигарев ставший уже известным литературоведом и директором музея-усадьбы в Муранове, свои записи в альбоме адресовал ментору от Телемаха, а это написала знаменитая певица «Дорогие Сергей Николаевич и Ирина Алексеевна, я счастлива, что побывала в вашем очаровательном уютном уголке, напиталась духовно умными беседами». согрета вашим гостеприимством и радушием. Уезжаю от вас, полное вашего обаяния, глубоко уважающая вас, Надежда Абухова. После возвращения в 1937 году из Франции, где прожил 9 лет, Фальк часто навещает Дурылина в Болшеве. Его запись — выражение радости от встречи. «Как хорошо!» дорогой Сергей Николаевич, что я вас опять увидел. Такой же вы теплый, живой, как и раньше. Таким вы всегда и останетесь. Р.Ф. 1 февраля 1939 года. В 1939-1940 годах Фальк делает вторую попытку написать портрет Дурылина. На этот раз более удачную. Оригинал хранится в Ргали. Примечание. Ргали. Фонд 2980. Опись первая. Единица хранения 1429. Конец примечания. Дурылин ценит творческую самобытность Фалька. Реальность в искусстве зрелого периода художника. Известный литературовед Иван Никонорович Розанов, частый гость Дурылина, Оставил в альбоме хозяина стихи у Дурылина в Болшеве. «Привет вам, болшевский отшельник! За вас подъемлю свой бокал. Ах, перед вами я бездельник, хотя и много написал. Здесь обитают мысли слова. Здесь и философ, и поэт. Уместен тут и лик Толстого, и тут не зря бытует Фет. Здесь мудрость ходит без изъяна, Здесь и уют, и труд, и честь, Здесь есть и ясная поляна, И воробьевка тоже есть. 27 сентября 1939 года. Розанов. Поэт и переводчик Щепкина-Куперник Несколько лет снимала дачу по соседству в Большеве И часто навещала Дурылина. Они частенько обменивались шуточными стихами. Одно из них начиналось так. «Какой вы болшевский отшельник!» При непрерывных звонках и ежедневных посетителях. Но не зря Дурылина называли отшельником. Несмотря на обилие гостей, активную творческую жизнь, частые выезды на чтение лекций и докладов Он в большеве вел достаточно замкнутую жизнь, не стремился к публичности, не уклонялся от участия в социальных мероприятиях, был очень осторожен в отношениях с духовно не близкими личностями. Вот что может показаться странным. Дурылин на протяжении всей жизни в письмах духовно близким людям нередко жалуется на одиночество. В 1913 году Печковский пишет ему то, что можно было бы сказать и в 1950-е годы. «Я убежден, что вы преувеличиваете свое одиночество. Вы слишком живой человек, чтобы вам грозила опасность одиночества». Примечание. Письмо от 5 сентября 1913 года. Архив Померанцевой. Машинопись. Конец примечания. А вот Татьяна Андреевна Сидорова, Будкевич, хорошо знавшая Сергея Николаевича, поняла причину этого его состояния. Разбирая его юношеские письма, она замечает, неудовлетворенность, тоска, стремление вырваться из каких-то оков, искание больших ценностей в жизни, по-видимому, уже с этих юных лет были постоянными спутниками внутренней жизни. Сергея Николаевича. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страница третья. Конец примечания.